Глава 3. Драконы Пока сфера не оказалась в бездонной пасти чудовища, собираю все крупицы магии и бегу вперед. Рассеянный удар по сознанию монстра не проходит. Он по какой-то причине замечает меня, хотя должен растерять прыть. То, что недооценил тяжесть ситуации, я понял очень быстро – когда неожиданно проворный крот повернулся ко мне мордой и выплюнул длинный красный язык. Увернуться не удалось, принял его на наруч. Рука внезапно приклеилась, а меня потянуло вперед. Я смотрел на пасть, полную небольших кривых зубов, и понимал, что сейчас как то крыса, бегущая по конвейеру, который несет куски мяса в мясорубку. Аналогия мне не понравилась, поэтому не нашел ничего лучше, чем схватиться за язык руками. Были мысли, что он вовсе не липкий. Как оказалось, я был прав. Просто на кончике есть какая-то присоска, которая и закрепляется на добыче. Вперед я полетел так, будто меня привязали веревкой к грузовику, а тот рванул без предупреждения. Если бы не укрепленное тело, было бы хуже. Меня подкидывает вверх, прямо в пасть. Не нахожу ничего лучше, чем растопырить ноги. «Безумное везение! Мне удается положить их ровно на две челюсти. Благо, они здоровенные, площадка не такая маленькая». Монстр опускает морду вниз, не понимающий, качая головой. «Ну что, дружок, не ожидал такого?» «Скоро он все поймет, тогда просто ударит меня о землю, либо дотянется лапами». «Какой же он при всем этом медленный и глупый!» В голову неожиданно приходит очень простая мысль, такая простая, что хочется ударить себя по лицу. Готовлюсь к прыжку, и до того, как монстр понимает, что надо что-то менять, просто отстегиваю наруч, падая на землю прямо под бронированное брюхо. Если эта махина сейчас на меня опустится, мне будет не очень хорошо. Откатываюсь в сторону, только сейчас понимаю, что сфера давно позади меня. Отлично. Бежим к сфере и хватаем ее. Приятная, немного теплая. Позади нарастает шум. Крот понял, что кто-то уводит его добычу из-под носа. «Ну, извините, мне и правда нужнее». На одних инстинктах откатываюсь в сторону, пропуская мимо себя машину для убийства, точнее сказать, автобус. Он настолько огромный, что я оказываюсь в нескольких сантиметрах. Не жду, пока он развернется, просто шагаю в сторону. Иду спокойно, прикрывая глаза. Сфера в ладони начинает растворяться, превращаясь в дымку. «О, да! Это море силы по сравнению с прежним резервом!» Зверь видит, каким-то невероятным образом понимает, что я сделал. Рев негодования разносится по всему лесу, теряясь в стволах вековых деревьев. Крот пару раз ударяет себя лопатообразными руками, после чего рвет вперед, буквально выбрасывая комки земли и камни из-под лап. Он просто в ярости, но мне уже все равно. Сила струится по телу, грея организм и возвращая чувствительность. Время растягивается». Смотрю на несущегося монстра. Такой большой, такой сильный, но такой глупый, тебе надо бежать в другую сторону. Пара камней под ногами поднимается в воздух, чтобы расщепиться на пластины, после чего по одному взмаху руки в крота летят десятки острых пластин. Они режут и секут морду, добираются до мозга. Туша падает на землю, замирая в нескольких метрах. Тут же иду вперед, чтобы разорвать его голову телекинезом. «Действие непростое. Трата энергии, но я надеюсь, что у него есть подарок. И правда, еще одна сфера. Этот лесок явно начинает мне нравиться. Если каждый здесь имеет такой лакомый кусочек, это меняет дело. В природе есть градация. Там все просто. Хищники едят травоядных, травоядные убегают, избиваются в кучи. Но есть в природе еще один вид — суперхищники» те, кто находится на вершине пищевой цепочки и может с легкостью разделаться с любым самым опасным, но простым хищником. Посмотрим, кто выше в этой цепи. Дана из Племени Трех Рек Дана смотрела на своих соплеменников, смотрела в глаза каждому из них, и в ее голове билась только одна мысль. «За что? За что?» Колени соднили, руки, связанные за спиной, давно затекли, Дана пошевелила ногами, чтобы хоть как-то поправить задравшуюся ткань. Она не хотела показывать слабости, тем более перед теми, кто рангом намного ниже нее. Девушку схватили под локти и завели на невысокий деревянный помост. Вокруг разлилась толпа простого народа, собранная регентом и главным шаманом. Сам регент, высокий суори с огромными клыками, предающими ему свирепости, стоял рядом. Тут же расположился и шаман, завернутый в шкуру лесного тиируса, убитого им в день испытаний. Старик опирался на посох, витой, словно гигантский корень, он увенчивался фиолетовой сферой размером с яйцо, добытой все из того же тиируса. Толпа вывалилась на главную площаденку, узкую, не способную вместить всех. Кто-то скрывался за домами, кто-то оседлал заборы и низкосидящие крыши. Еще половина народа скрывалась в близлежащих улочках. Все суори стояли молча, многие с настороженными лицами, но никто не говорил ни слова. Редкая картина в селении трех рек, дочь недавно умершего вождя судят. Регент, младший брат вождя, сейчас олицетворял всю власть в регионе Фронтира, ближайшем к дикому лесу участке земли, где обосновались разумные. Дана презрительно фыркнула и встала, несмотря на угрожающий взгляд регента Маурона. Сегодня мы судим Дану, дочь покойного владыки дела. Взял слово шаман, периодически делая паузы, то ли от старости, то ли от усталости, что по сути одно и то же. За сговор с нашими заклятыми врагами, племенем в зеленой чаще. Шаман напоминал огромную птицу, если бы не коричневая накидка и шкуры Тиируса и ожерелье зубов монстра. Он стоял и смотрел куда-то поверх голов собравшихся с Уорием, будто видя незримое. «Все вы знаете, какой разлад у нас с этим народом. Они заняли единственную доступную чащу, и их владыка начал просить больше, чем требовалось. Мы больше не имеем доступа к их лесу, «Нам приходится ходить в обход, покрывать лиги, чтобы найти хоть какую-то живность и древесину!» Шаман снова сделал паузу. Некоторые из присутствующих в толпе одобрительно закивали, их взгляды становились острее. Дана чувствовала их открытыми участками тела, которых было немало, ведь всю одежду у нее забрали, кроме короткой ночнушки до пары колец. «Дана предала три реки!» «Все мы знаем, что она была отдана на откуп владыке леса Сенту. Она сбежала с обряда, не думая о нас, о своем народе, не стала следовать словам отца». «Это неправда!» — закричала Дана, смотря на всех присутствующих в поисках поддержки. «Отец не отдавал меня лесным. Он хотел добиться перемирия другими способами. Но регент Маурон...» «Замолчи, проклятая!» — рыкнул Маурон. «Нет доверия той, кто носит в себе такие пагубные для народа мысли о переселении, да и не только!» А дрог шаман прервал Мауруна, подняв руку. Регент почтительно склонил голову. «Не будем же спорить! Я верю словам боевого вождя Мауруна!» Дана лишь крепче сжала зубы. Было очевидно, что оба ссоре в сговоре она ничего не сможет изменить. «Мы приговариваем тебя к неподкупному суду. Тебя судит дикий лес!» Шаман выдвинул приговор. Все тут же зашептались. Взгляды, колющие синеватую кожу Даны, сменились с острых на сочувствующие. Никто не возвращался из диких мест, тем более сейчас, в период летнего солнцестояния, когда весь лес дышит опасностью и пестрит разнообразными тварями когда каждая ветка скрипит под весом выросших за сезон тиирусов. Многие лета суд племен отправлял туда виновных. Многие лета никто не возвращался. Древняя и никому не нужная традиция — все равно, что казнь, только умрешь ты не от топора палача, а в желудке очередного змея, а может, сразу двух. По всему телу Даны пошли мурашки. Она представила кишащий тварями лес — себя. Ей стало дурно. Желудок свернулся в узел. Дана последний раз окинула селение взглядом. Пять сотен домов с крышами из речного листа, несколько башен, купол храма искупителя. Девушке снова стало дурно. Глаза наполнились влагой, как горные озера в сезон дождей. Они грозили выйти из берегов. Дана усиленно заморгала. Она не позволит себе вот так рыдать, вызывая жалость у народа. Если эти разумные заплутали, искупитель их рассудит. Она лишь подчинится его воле, тем более в таких обстоятельствах, когда шанса на спасение совсем нет. «Сегодня вечером мы подготовим плод. Данные из трех рек отправится в последний путь. Да будет так!» — провозгласил шаман, избегая яростного взгляда дочери владыки. «Но мы не можем жить в неведении поэтому надо сразу же выбрать нового владыку. Я предлагаю Мауруна, боевого вождя. Он многие лета служил нашему народу, избавляя от бед и нашествий лесных тварей, как разумных, так и неразумных. Если есть кто-то, кто хочет возразить, выйдите вперед!» Толпа сохраняла молчание, взгляды их бродили от одного к другому. Дана их понимала, кто в своем уме пойдет против Мауруна, сильнейшего воина трех рек, которого полностью поддерживает единственный на пятьсот лик шаман. Плакать нет смысла, просить пощады тем более. Они все решили и уже делят накопления отца и его покои. Дана знала, что шаман давно выжил из ума, но что настолько, чтобы поддерживать Мауруна, этого дочь владыки не могла предугадать. «Выли рыски, мычали недоеденные шимганы. наступал вечер, всех уже давно ждут дела, они представляют себя в уютных кроватках и хотят, чтобы это поскорее закончилось». Дана замерла от бессилия и злобы, разъедающей сверху донизу, как тлеющую свечу. «Хочу сказать слово!» — выплюнула она неожиданно сильно и угрожающе. «Твое право!» Кивнул шаман, не обращая внимания на настороженный взгляд Маурона, верхняя губа которого поднялась, обнажая клыки. Понадеявшись на быстрый исход, народ тут же подобрался. Право последнего слова «традиция», но, как и все остальное, она жива, пока все верят. «Я принимаю суд. Пусть лес покажет, кто прав, а кто виноват. Хочу лишь всем напомнить, что это не окончательное решение». Если лес выпустит меня обратно, я приду и выжгу вам глаза, ибо нет от них никакой пользы. Последнее, Дана буквально прорычала, смотря на непоколебимого шамана и готового сорваться Маурона. Да будет так, кивнул шаман. Все потянулись по своим домам, а двое воинов из личного отряда Маурона взяли Дану под руки и двинулись вместе к Холодной ратуше, храму Искупителя где отправленные в лес проводили последнюю ночь. Дана была рада, что не придется сидеть в земляной клетке. Она с удовольствием потерла запястья, когда сняли путы, и прошла в небольшую комнату, отделанную закаленной глиной. Кровать представляла собой сбитый из досок поддон, на котором в плену крепкой ткани лежала душистая лесная трава, отличная ложа для последнего сна. Почему последнего? Следующий будет тяжелым и наркотическим. Виновного положат на плод с невысокими бортами, перед этим тщательно проследив, чтобы он выпил настой и уснул. В следующий раз Дана очнется уже где-то в спокойных озерных водах рыболюдов. Если повезет, проснется, когда плод прибьет к берегу. Если нет, окажется посреди вод, где привлечет к себе внимание и погибнет». Впрочем, на берегу тоже мало шансов. Стоит зайти в лес, и его ветви оживут, смертельно опасные пасти сомкнутся на ее теле. От мысли о предстоящем путешествии Дану чуть не стошнило. Она легла на кровать, свернувшись калачиком. «Вот так. на струя воды, ты погибнешь», думала девушка, вспоминая отца и его теплую улыбку. Ей было так нужно тепло, хотя бы немного. «Водной струей ее прозвал отец». Когда она была крохотной, он называл ее не иначе, как струйка. Дочь уродилась крайне слабая, постоянно болела, пока не набрала силу. Избавитель не забрал маленькую Суори, и она выросла в красивую девушку, проходившую под небом уже 22 лета. Тонкая, словно тростинка, она имела телосложение, несвойственное народу Суори. Там, где другие девушки хвастались крепко сбитой фигурой и стальными мышцами, да она всегда выделялась отнюдь не в лучшую сторону. «Как она вскормит ребенка с такой грудью? Да она еле помещается в мужскую ладонь!» Обсуждали ее старухи ветухе. «С такой талией, высоким ростом, сложно будет вести хозяйство. Надо укреплять спину!» Бурчали все вокруг. «Ноги длинные, тонкие, как хворостинки. Клыков совсем нет. Волос хоть отбавляй, мыть замучаешься!» «Да ты глянь, лицо обгорает за один сезон, постоянно болеет!» Чего только не слышала всю свою жизнь Дана. Но она бы послушала это снова, лишь бы выжить. Девушку вдруг обуял страх смерти. Он подступал к горлу и застревал там комком. Как бы она ни хотела его выплюнуть, не получалось. Он лишь становился больше, не давая дышать. Дана проснулась от скрипа засова. Кто-то зашел внутрь. Девушка быстро села, понимая, что забылась беспокойным сном. Кровать смята, холодный пот струится по пояснице, а сердце рвется наружу испуганной птицей. «Не бойся, это я», — прошептал знакомый голос. «Таша?» Свет больно резал глаза, но спустя пару мгновений Дана разглядела гостю, приглушившую масляный фонарь в комнате. «Да, это я», — проговорила подруга. Обе суори тут же обнялись. Одна стройная и проворная, как молодой Тиирус, а вторая крепко сложенная, с крутыми бедрами и широкими плечами, напоминающая ствол старого дерева. Таша заплакала, роняя горячие слезы на плечи Даны. «Я не понимаю...» «Тссс!» прошептала Дана, обнимая подругу. «Сначала скажи, как ты сюда попала. Если нас увидит одрок, он всыплет тебе плетей, а меня и вовсе утопит, вместо того, чтобы отправить в лес». «Уж лучше так!» Простонала Таша, вытирая слезы. «Сегодня у двери храма надзор Камеля. Он впустил меня. Уже глубокая ночь. Прости, что разбудила и прервала последний сон, но мне так хотелось тебя увидеть». Таша снова заплакала, будто ребенок утыкаясь лицом в грудь Даны. Ночнушка быстро стала мокрой, но Дана не отняла рук, крепче прижимая подругу, единственную подругу в селении. «Там не выжить!» Глухо бормотала Таша, глотая слезы. Камель рассказывал, что это практически невозможно. Разве что отсрочить свою смерть не более. Этот лес — порождение бездны. Там живут самые опасные животные под этим бескрайним небом, а ведь оно действительно бескрайнее, чего там только нет. «Ну, спасибо», — преувеличенно весело ответила Дана. «Ой, прости, я совсем не подумала, каково тебе...» Таша взяла подругу за плечи и вытянула руки, рассматривая, словно старалась впитать такие близкие и знакомые черты лица, чтобы помнить их подольше. «Я всегда удивлялась тому, какая ты храбрая. Видит избавитель, это не просто так. Если там кто-то и выживет, то это будешь ты. Я постараюсь», — прошептала Дана, не давая эмоциям выплеснуться наружу. Подруги еще долго говорили, пока окон на потолке не коснулись первые лучи солнца. После этого Таша ушла, оглядываясь каждый полшага. Дана не стала ждать провожатых. Утром Дану обредили в платье, даже накормили, после чего вывели наружу. Из селения выдвинулась целая процессия. Каждый счел своим долгом проводить Дану, дочь Ганадила, в последний путь. Но не каждый смог найти в себе силы защитить ее от этого пути. Все недобро смотрели нашедших впереди Маурона и Адрока но, стоило тем оглянуться, опускали глаза. Следом за Даной еле двигаясь, словно шемган, которого тащили на убой. Ее глаза изливали слезы. Платок стал мокрым, она вытирала веки, отчего они стали насыщены синего оттенка, а нос постоянно шмыгал, будто она простыла. Дана улыбнулась, когда ей поднесли церемониальный рог с настоем. Она забрала его из рук подносящего, отсалютовала всем и смело выпила. «Все решит судьба», – прошептала она, забываясь крепким сном без сновидений. Лот толкнули, сухое дерево приняло течение реки, и Дана отправилась в последний путь. Течение унесло Дану очень далеко. Когда та пришла в себя, желудок стонал от изнеможения, а над головой светило солнце, но уже следующего дня». Девушка робко подняла голову, высовываясь из-за борта, и ее сердце опустилось в пятки. Плод застыл в озере, дул легкий ветер, явно уносящий его от ближайшего берега. «Избавитель милосердный, дай мне легкой и безболезненной смерти», — еле слышно зашептала Дана. «Рыболюды чувствуют биение сердца. Они скоро узнают, что она пришла в себя». Если под настоем можно было не бояться полуразумных созданий, сейчас шансов не оставалось. Где-то послышался всплеск, затем второй. Дана боялась поднять голову, чтобы возвыситься над крохотным бортиком, который сейчас отделял ее от белых, словно снег лиц. Пролежав так целую вечность, Дана нашла в себе силы сесть. Она хотела смотреть смерти в глаза.